289. август 22. -е. Сущность грядущего счастья ясна. Уйдут темные устрашители, уйдут угнетатели, нависшие над сознанием народов, тьма рассеется и горе не распознавшем сроке.